тяжелеют веки мои веки всё тяжелее и тяжелее тяжёлые веки мои веки тяжёлые я спокойна 27 я расслабляю мышцы груди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 Моя левая рука отёпа. Ощущение как при погружении в тёплую ванну. Тёплая левая рука. Моя левая рука отёпа. Я в совершенстве спал. Тепло распространяется вверх, на шею, головный. Сосуды расширены, давление стабильно.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 Мы отправляемся в путешествие к живоительному источнику, который даст нам силы и энергию. Дорога идёт высоко в горы, узкая тропинка. С одной стороны кустарники, с другой стороны камни. Трудная узкая тропинка. Но я поднимаюсь легко. Я испытываю надежду, уверенность в себе. Я вижу на небе облака, которые уплывают одно за другим, так уплывают в сине приятные ощущения. Я поднимаюсь всё выше и выше. Я уверена в себе, и я достигну своей цели. И вот площадка. Я выхожу. И вижу источник. Льётся вода прозрачная. Я подхожу ближе, набираю в ладонь и начинаю пить большими глотками. Глоток за глотком я чувствую, как прибывает ко мне сила и энергия. Я всё больше и больше испытываю силы и энергии. Я уверен в себе. Я справлюсь с любой ситуацией. Я сильна. Природа дарит мне силы и энергию. Я гуляю по площадке. Мои мышцы наполнены силой и энергией. Я спокойна, мне легко и радостно. Девятнадцать, восемнадцать. Природа дарит мне силы и энергию. Я уверен в себе. Я справлюсь в любой ситуации. Семнадцать, шестнадцать. Мои органы и системы здоровья функционируют независимо от меня.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 4 13 Мой лоб прохлажден. Я здорова, спокойна, уверена в себе. 12 Мой лоб прохлажден. Я чувствую, как солнечный луч согревает мою голову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 потянутся слушаем музыку